Запись 52 Итак, задача. Получить реальную силу, способную защитить меня и тех, кого я посчитаю своими, людей или Аякаси, неважно. Получить за спиной силу, которая заставит считаться со мной магическое сообщество Японии. Выжить в мясорубке, что начнется на следующий, после моего 16-летия, год, то есть в 2012-м. Найти и отвоевать место под солнцем для себя и своих, хм, не только людей. А дальше посмотрим, кто кого. Я думаю, я наконец понял, что такое паром света. Поезд из Нейхары все дальше увозил меня от горного массива, на плече которого располагался город. И я сопоставлял, увиденное мною в доме предков, со своим опытом и с тем, что читал в манге. И получилось в итоге вот что. Паром — это не другая магия. Это способность сродни алхимии из сериала Стальной алхимик», из того, который ТВ-2, если что. Правда, сделать золото из кучи угля я не могу. Зато я могу сделать сверхпроводник из керамики. По сравнению с этим, любая куча золота нервно курит в сторонке. Чем играет паром света при работе? Энергополями атомов? Связями между молекулами? Легендарным торсионным полем, которое никто не видел, но все домохозяйки свято уверены в его наличии, паром это возможность раскрыть свойства материалов и предметов в пределах вообще возможных для слагающих эти предметы и материалы и веществ. Представьте, что вы играете на компьютере в РПГ. Вот лук, он стреляет на 100 метров и наносит с такого расстояния урон 10 единиц. Вы щелкаете правой кнопкой мышки и в свойствах накручиваете счетчик характеристик на 999 метров и урон 99, и рейд-босс пал с 10 попаданий. Нельзя поставить луку урон 100 или 200, потому что луки просто не могут давать такой урон, как и выстрелить на 10 километров. Для этого нужно, чтобы админ в игре поменял базовые законы игрового мира или магия. А ведь магия это тоже просто оружие. Допустим, амулет из десяти нижних челюстей нимфы-самки стрекозы, пойманных руками десятилетней девочки альбиноса в полночь 17 июня, дают возможность кидать во врага водяной бич. Просто потому, что свойства материала, добытого с такими параметрами, позволяют формировать водяной кнут, если на него подать энергию, конечно. А теперь Мне достаточно получить кусочек хитина, скорее всего и пектин, фитохитин подойдет. Легким движением руки я когда-нибудь смогу по заданным характеристикам изменить материал на максимально эффективную форму. Например, у девочки была пара темных прядок, и мощность стрекозинного амулета получилась ниже возможной, да и часы врали на пару минут, и водяной бич станет куда мощнее. Я — настоящая находка для магов. Да ладно магия? Сколько столетий она есть в этом мире и что? Технический прогресс поднял уровень жизни и здоровья людских масс, а сраная сила так и осталась у делом избранных до духов. Построить орбитальный лифт, материал, который держит горячую плазму термоядерного реактора, — это ко мне. Я теперь могу предположить, что такое печать парома света. Нет, не каналы это и не структурный элемент. Это шрамы от операции на плоти мира, на обработанной материи, проведенной юзером парома. Линии дополнительного напряжения, искажающие внутреннюю структуру, как в предварительно напряженном бетоне для мостов и высотного строительства, заранее растягивают арматуру до того, как бетон схватится, получая нехарактерные для искусственного камня деформационно-прочностные характеристики. Также при обработке клановой силой Амакава. Хочешь, и материал станет электропроводным. Хочешь, крепким, твердым или упругим. Хочешь, и материал станет магопроводным, заготовкой для амулета или самим амулетом. Любой каприз, если знать как. Я теперь примерно представляю, как мои предки, предки, чей род стал кланом Амакава, стали экзорцистами. Несколько веков назад кто-то из магов обнаружил, что материалы, собираемые этой семьей для изготовления амулетов, более подходящие, более качественные, чем у других. И у этого неизвестного мне мага хватило мозгов сопоставить и проверить всю цепочку получения материалов и понять, что именно сами Амакава усиливают амулетные свойства заготовок. Этот маг оказался широких, почти европейских взглядов, Он проднился с пустышками, разбавил свою кровь повелителя чудес грязной кровью маглов. Его потомки оказались слабы в магии, но достаточно сильны, чтобы на стыке способностей пролезть и закрепиться на вершине пищевой цепочки, стать охотниками на демонов, избранными, основать свой клан, клан, если вспомнить мангу, бывшим сильнейшим из всех. Увы, Но время не щадит никого. Нужно успокоиться, расслабиться и позже все обдумать. Хорошо, что я сформулировал для себя все это именно сейчас, а не через год, или упаси коми через пять. Спасибо, Куэс. Ты не знаешь, но именно ты помогла мне сейчас, пусть и невольно. Обещаю, я не забуду этого. Запись 53 прошел день, полностью занятый диктантом и импровизированной лекцией по физике реактивного движения, перешедшей само собой, к орбитальным, а потом и к межзвездным полетам. Выйдя в толпе голдящих сверстников, грязящих звездолетами и космическими пиратами. Ну куда же без этого, я наконец смог спокойно и без сердца обдумать текущую и грядущую ситуацию. Итак, вернусь к плану. К сожалению, сила моего клана не может быть использована напрямую, как кувалда. Тупо не хватит энергии. Предел моей энергооболочки, ауры, резерва, как хотите. Одна небольшая молния. И то, подозреваю, чисто магически у меня ничего не вышло бы. Разве что применить паром на воздух и по измененному воздуху садануть молнии с руки. Тогда на две хватит. Черт. Да, я не Эдвард Элрик. Я прямо-таки Рой Мустанг. Элрик – главный герой упомянутого выше аниме «Стальной алхимик». Рой Мустанг – один из второстепенных героев того же Тайла. Но сработает такая штука только при условии относительного безветрия, и тормозной цели. В любом случае, для меня это не выход. Даже если мой резерв вырастет в 4 раза к 16, любому Айакасе я буду на один удар или укус, если попадут, конечно. До достижений Куэс, способный гору стереть одним ударом, мне не дорасти никогда. Но! Для победы над демоном-духом, даже самым сильным, не требуется удар, сравнимый по силе с тактическим ядерным боеприпасом. Достаточно только попасть в критически важное место. В зависимости от физической формы это голова, сердце, нервный ганглий и т.д. Да хоть пестик плотоядного цветка. При точности оружия мощность может быть относительно низкой. Револьвер имеет дульную энергию всего 200 джоулей, а пробивает человека пулей на вылет. Потому-то клинок Нойхары с одним мечом победила сотни врагов, просто быстро движется и попадает куда нужно, только и всего. И потом, почему я по умолчанию решил, что не смогу собрать нужной энергии? Мне же не только магическое подойдет, которую только духи и люди-маги вырабатывают, наверное. Можно же и электрическую собрать. Кстати, запросто. Поймать пару молний в кольца сверхпроводников. Благо, эта технология у меня уже есть. Да и термоядерный синтез вроде можно провести в емкости с водородом в луче мощного лазера. Читал у Розова еще там. Имеется в виду современный сетевой писатель, антиутопист Александр Розов, написавший цикл романов под общим названием «Меганезия». То есть, получается, я могу таки сравняться по мощности с Куэс, причем без привлечения тяжелой промышленности среднеразвитой страны. Уже радует. Да уж, я сам себе фабрикатор и химический завод, правда, тут есть ограничения, но их, если с мозгами подойти, можно преодолеть. Итак, предварительный результат анализа. План выжить и вжиться может быть осуществлен в реальности? Да. Он может быть осуществлен с теми знаниями и силами, что есть у меня сейчас. Как сказал бы Линьер из Вавилона 5? Вавилон 5 культовый в 90-х годах 20 -го века фантастический сериал Космоопера Майкла Стражински, снятый студией Warner Brothers. Без предварительной пятилетней подготовки нет. Но у меня-то 5 лет есть. Отлично! Осталось продумать тактику, и можно впрягаться дальше. А то что-то у меня на личном магическом фронте все затихло. Только хомяки все больше и больше отжираются. Непорядок. Запись 54. За полторы недели много раз перетресаемый тактический план принял такую простую форму. Пункт А. Найти местных Аякаси и установить, с кем можно войти в контакт. Пункт Б. Найти на местности наблюдателей от мага полиции и социального комитета, или как их там в манге звали, и убедиться, что контакт с духами пройдет без их пристального внимания. Пункт В. Сделать оружие и защиту, чтобы продемонстрировать свою силу и чтобы не покоцали в случае неудачи. Пункт Г. Навербовать Аякаси вассалов методом пряника, усиления как путем создания оружия, так и личной прокачкой. И кнута. А кто будет увиливать от обязанностей по морде желательной снайперской винтовки? Возможно, кого-то удастся выцепить из мистического дома, из старых слуг клана. Пункт Д. Сделать все это до появления Куэс в июне 2011 года. Она как раз закончит последний курс обучения в Хоге. Пункт Е. А вот тут уже идут предположения. Если на КУЭС и впрямь печать, повлиявшая на ее характер, в сторону полной мне лояльности, продемонстрировать свою силу тем или иным способом, чтобы из опекаемой фигуры стать лидером, за которым можно идти. Если ничего нет, то попросить устроить встречу с старейшинами Джингуджи, продемонстрировать силу и отряд Аякаси и предложить союз. И не думать сейчас, а как же Время есть, придумаю еще, как не предать любовь друга и заручиться поддержкой молодых да ранних Джингуджи. Да хоть и слам приму, если ничего не останется. Хотя вроде бы в синтаизме нет запрета на многоженство. Короче, есть пути, это точно а близкие люди всегда смогут найти общее решение проблемы, если захотят. Пункт Ж. Ну и, объединив силы, постараться вылезти еще выше, подмяв высокотехнологичное производство стратегических материалов или еще чего, что позволит реально вписаться в мировую элиту. Кстати, символично этот пункт попал на литеру Ж. Как бы действительно не попасть в Ж. Хотя... Доживи сначала, глава будущего, вновь великого клана. Пункт З. Мир во всем мире, восстановление человеческой части клана, технологический рывок жителей Земли в космос под предводительством союза Амакава-Джингуджи, лекарство от рака и бессмертия. Если уж планировать, так по максимуму, я считаю. И хватит планов, работать уже пора.